Старший мальчик поднялся к Тому хатсону и они увидели, что Эдди нагнулся над Дэвидом и пристально смотрит ему в глаза. Роджер обеими руками держал спинку кресла и следил за леской. «Слушай, Дэви», — сказал мальчику Эдди, внимательно глядя ему в лицо. «Руки и ноги — это пустяки. Ну, больно. Ну, на вид они прямо никуда, но это ничего. У рыболова и должны быть такие руки-ноги». «Они раз от раза у тебя будут грубеть, а вот голова-то как?» «Отлично», — сказал Дэвид. «Тогда храни тебя, Бог, и вываживай эту сволочь, вываживай, скоро она здесь у нас будет». «Дэви», — обратился к мальчику Роджер, — «может, мне за нее взяться?» Дэвид замотал головой. «Это не значит, что ты сдаешься», — сказал Роджер. «Здравый смысл того требует. Или я, или твой отец. Мы за нее возьмемся». «Я что-нибудь не так делаю?» С обидой спросил Дэвид. «Нет, ты все делаешь замечательно. Тогда зачем мне сдаваться?» «Она тебя измотала, Дэви», сказал роджа «Не могу я допустить, чтобы она тебя замучила». «Крючок-то у кого в пасти сидит? У неё Прерывающимся голосом проговорил Дэвид. Не она меня мучает, я ее мучаю, суку паршивую. «Говори, Дэви, все, что хочешь, говори», — сказал Роджер. «Сука поганая! Сучья сука!» «У него слезы на глазах», — сказал Эндрю. Он поднялся наверх и стоял рядом с отцом и Томом-младшим. Он ругается, чтобы не заплакать. «Молчи, наездник», — сказал Том-младший. «Уморит она меня, сука, ну и пусть», — сказал Дэвид. «Ой, нет! Зачем я ее ругаю? Я ее люблю!» «Ну а теперь помолчи», — сказал Дэвиду Эдди, — «побереги дыхание». Эдди взглянул на Роджера, и Роджер пожал плечами, давая понять, что он не знает, как быть дальше. «Если ты будешь так волноваться, я сам возьмусь за эту рыбу», — сказал Эдди. «Я всегда волнуюсь», — сказал Дэвид. «Только не признаюсь в этом, вот никто и не знает, как я волнуюсь. А сейчас ничего особенного нет. Говорю много, вот и все». «А теперь помолчи, не надо говорить», — сказал Эдди. «Успокойся, возьми себя в руки, и мы от нее не отстанем». «Я ее не брошу», — сказал Дэвид. «Зачем я ее ругал? Не надо ее ругать. Лучше этой рыбы нет ничего на свете». «Энди, дай мне бутылку спирта», — сказал Эдди. «Я разотру ему руки, ноги и плечи», — сказал он Роджеру. «От ледяной воды как бы судорогой не свело». Он заглянул в каюту и сказал. «Ровно пять с половиной часов, Роджер». Потом повернулся к Дэвиду. «Тебе не жарко, Дэви?» Мальчик покачал головой. «В середине дня солнце шпарит прямо в темечко. Вот чего я боялся», — сказал Эдди. «Теперь с тобой ничего не случится, Дэви. Держись, друг. Добивай эту паршивую рыбу. Хорошо бы ее доконать еще засветло!» Дэвид кивнул. «Папа, ты видел когда-нибудь, чтобы рыба так боролась?» — спросил Том-младший. «Видел», — ответил ему Томас Хадсон. «И часто?» «Не помню, Томми. В гольфстриме попадаются страшные рыбы. Но некоторые громадины ловятся легко». А почему так? Может быть, состарились, разжирели. Есть такие, которым давно пора бы подохнуть. Но самые крупные обычно так бьются на леске что сами себя приканчивают. День близился к вечеру. Встречные суда уже не попадались им, заплыли они далеко и были где-то между островом и большим маяком Айзекса. «Ну-ка, Дэви!» «Еще попробуй поднять», — сказал Роджер. Мальчик сутулился, откинулся назад, сделав упор на ноги, и на этот раз вершинка удилища медленно поднялась вверх. «Идет, идет», — сказал Роджер. «Забирай у нее леску, подтягивай ее, подтягивай!» Мальчик приподнял удилище, и леска снова пошла на катушку. «Она идет вверх!» сказал Дэвиду Роджер. «Правильно, так и действуй!» Дэвид работал как машина или же как очень усталый мальчик, работающий за машину. «Вот теперь в самый раз тащить», сказал Роджер. «Она идет вверх. Дай немного вперед, Том. Будем брать ее с левого борта». «Есть, дать немного вперед», сказал Томас Хатсон действую по своему усмотрению», — сказал Роджер. «Надо так подвести эту рыбу, чтобы Эдди удобно было ее забагрить, а нам набросить петлю. Поводком займусь я. Томми, ты иди вниз, будешь держать кресло. И следи, чтобы леска не захлестнула за удилище, когда я возьму поводок. Леска все время должна быть свободной, на случай, если мне придется отпустить рыбу. Энди, ты будь при Эдди». Подавай ему все, что он потребует. Петлю подашь и дубинку...